Но в следующие века, 18-19, слава ромашки померкла. Они вспомнили только в наше время, когда химическим анализом удалось установить обширный состав ее целебных соединений. Поскольку основная лекарственная сила аптечной ромашки заключена в корзинках, медицинский сбор сосредоточивает главным образом на этом органе растения. Корзинки срывают в пору, когда цветоложе не стала еще коническим, а краевые цветки повислыми. Горизонтальное положение лепестков – сигнал сборщику, отправляйся срывать ромашку, иначе будет поздно. Выпуклая цветоложа и опущенные язычковые цветки – признак стареющей ромашки, а застать ее надо в пору молодости и расцвета. Корзинки, собранные во второй половине лета, с перестоялых растений, непригодны для аптекарских нужд. В таких корзинках срединные цветки уже завязали плодики, которые при сушке высыпаются, ухудшая качество лекарственного сбора. Головки срывают вручную или с помощью гребешка, с каким ходят по ягоду клюкву. Счесанные корзинки, конечно же, нуждаются в дополнительной очистке. На плантациях ромашку аптечную возделывают как полевую культуру. Растения скашивают, затем обрывают головки. На больших посевах без механизации не обойтись. Сушат ромашку осмотрительно. памятая что пересушенные головки. Рассыпаются, а недосушенные буреет, издавая кислый запах. В обоих случаях лекарственная сила растрачивается зря. Ценное сырье портится. Семена ромашки чрезвычайно мелкие. Тысячи семян весит около 7 сотых грамма. Каждое растение осыпает несколько тысяч семян. К тому же отменной всхожести. Вот почему кругом так много ромашки. Она даже появляется на полях, засоряя хлеба, особенно яровые. Меры борьбы соблюдение правильных севооборотов с введением в них многолетних трав, тщательная обработка почвы, включающая пожневное лущение и раннюю зяблевую вспашку, прополка до того, как междуряди закроются культурными растениями, удобрение полей выдержанным навозом, чтобы не занести семян сорняков. Но вернемся к полезным свойствам ромашки. Оказывается, высушенная она нужна в доме не только для припарок, примочек и полосканий, ее хорошо держат и как косметическое средство. Давно известно, что волосы, промытые в ромашковом отваре, приобретают красивый золотистый оттенок. Кто часто умывается крепким настоем ромашки, у того кожа лица делается бархатистой, нежной. Полезно держать ромашку в житницах, амбарах и разного рода чуланах, где хранятся съестные припасы. Где разложено это растение, там не заведутся мыши. На аптечную ромашку весьма похож трехреберник пахучий. Триплеорус и инодорадум, не обладающий целебными свойствами. Еще недавно его называли ромашкой не из-за внешнего сходства, а не по родству. трехребренник из другого рода, чем ромашки. Как бы там ни было, путать их нельзя, и главное различие в соцветии. У аптичной ромашки оно пахучее по форме выпуклое и пустое внутри. У трехреберника корзинки без запаха, формой напоминают полушария, внутри наполненные. Если с головки оборвать цветки, то обнажится цветоложе. Цветоложе ромашки ямчатая, а у трехреберника ямочек почти нет. Обитают эти оба растения по соседству, в канавах, вдоль дорог, по берегам рек и горным склонам. Интересно, что в завожье трехреберник непохуче отличается от среднерусских популяций. Корзинки у него мельче, язычковые цветки опущены, и в начале цветения цветоложе коническое. Свое название трёхреберники получили из-за семян, они у этого растения с тремя ребрами. Трёхреберник предпочитает селиться на увлажненных землях, поэтому его много бывает по оврагам и балкам, где он вырастает особенно пышным. Одно растение способно дать до 200 тысяч семян, это ли не плодовитость? В схожести семена не теряют до 6 лет, кормовыми достоинствами трехребренник не обладает, поэтому его можно рассматривать как сорняк, не более. Изводят теми же мерами, что и аптечную ромашку. Из настоящих ромашек. интересна ромашка зеленая, матрикиродес, или ромашковидная. У нее нет язычковых цветков, только трубчатые, потому-то она и получила еще одно прозвище – безъязычковое. Это растение сейчас встречаешь повсюду, особенно хорошо оно уживается на деревенских улицах и по краям дорог. Трудно представить, что всего сто с лишним лет назад ромашки зеленой не было в нашей стране, и не только в нашей стране, во всей Европе и Азии. Всего 30 лет потребовалось, чтобы уроженка Северной Америки, ромашка зеленая прошла через всю Евразию, правда заселяла континент она одновременно с двух концов, с Атлантического и Тихоокеанского побережья, и обосновалась в новых местах исключительно прочно. По лекарственным свойствам эта ромашка почти не уступает своей аптечной сопернице. Фармацевты готовят лекарства из обоих видов растений, причем их действие на организм одинаково. Зеленая ромашка пахнет на редкость приятно.